Глава 30. Что, Цэр, ты уверен? Ведь маршрут довольно странный. Маршрут как маршрут. Отозвался я, забираясь на крышу броневика. Чего тебе не нравится? Девушка не ответила. Она стояла неподалеку от входа, укрывшись за одной из колонн, и контролировала вход здания. Я вскрыл кожух и начал ремонт. На первый взгляд повреждений не было, но пулемет упорно отказывался работать. Ну, что там? Нетерпеливо шепнула гадюка. Не пойму, ерунда какая-то. Дай мне пять минут. Дам десять. Ты главное доплати. нервно отозвалась она. Я продолжал возиться с вышедшим из строя пулеметом. Как оказалось, дело было в сущей ерунде и в несовершенстве конструкции. Во время движения перекосило ленту, да и стреляные гильзы прорвали мешок и заклинили поворотный круг. Поломка несерьезная, но повозиться пришлось. Благо, что мы заранее распределили обязанности, и пока мы с Гадюкой занимались главными проблемами, обе стриптизерши взялись за черную работу и затаскивали снаряжение обратно в грузовой отсек. Часть добра после тщательной сортировки пришлось бросить, но и без этого трофеев у нас скопилось изрядно. На этот раз я решил перестраховаться, и оставшийся у нас трофейный гранатомет перекочевал в десантное отделение. Туда же отправились продукты, мой байк и остальное. Я убрал инструменты, выключил налобный фонарик и вытер со лба пот. Все было готово. Оставалось проверить, увенчался ли мой ремонт успехом или же мы будем обходиться без пулемета. Я открыл верхний люк и занял место стрелка. Слава яйцам, джойстик отозвался практически сразу. Камера исправно работала, загудел привод, и пулемет развернулся в нужную мне сторону. Довольный собой, я потер руки и принялся дальше готовить транспорт к выезду. За рутиной вознёй прошло минут двадцать. Я как раз менял короб с патронами, когда услышал частую стрельбу. Это ещё что? Я выглянул и опешил. Гадюка стреляла в направлении входа, и что-то кричала суетящимся у наших вещей девушкам. Оставалось несколько сумок, но судя по стрельбе и взволнованному виду Гадюки, времени на их погрузку у нас не было. Обе девушки, не дожидаясь моего приглашения, запрыгнули внутрь броневика. Я завел двигатель и увидел, как гадюка отступает в глубь холла. Наконец она рванула вперед. и спустя мгновение уже заняла место внутри броневика. Бум! Заскрежетал металл. Броневик качнуло, когда в него со всего размаха влетели несколько синих. Я врубил передачу, и броневик тяжело тронулся вперед. Одна из тварей не успела убраться с дороги, и Ее буквально намотало на колеса. Гадюка в это время открыла одну из бойниц и несколько раз выстрелила. Не знаю, попала она в шуструю тварь или нет, но лучше нам поторопиться. Все, давай уходим, пока на шум другие твари не наведались, прокричал я наемнице. Она кивнула и щелкнула ремнями. Броневик затрясло, когда мы преодолели лестницу перед входом. Подвеска скрипнула, и наконец мы вырвались на улицу. Возникшего на пути желтого перечеркнула очередью и раскидала его ошметки по асфальту. А медлительный красный получил очередь из крупнокалиберных пуль и рухнул вместе с машиной, которую использовал вместо щита. Лишь когда Орлан набрал хорошую скорость, а убежище осталось позади, я облегченно выдохнул. Твари от нас отстали, и мы смогли выехать на нужную нам дорогу. В этот раз я наплевал на оживленные проспекты и двинул в промзону. Это не самый короткий путь, но шанс там нарваться на засаду или твари стремился к нулю. Спустя десяток минут где-то впереди мелькнула серая насыпь железной дороги, и я повернул руль И броневик двинул вдоль железнодорожного полотна. Теперь точно не заблудимся, сказал я, плюхнувшийся на соседнее сиденье девушки. Да, ты прав, только мне хоть убей непонятно. зачем мы едем в этот парк. Куда логичнее было бы сразу отправиться на минус двадцать шесть? Я бы навел справки. Может, нам удалось бы узнать что-то кроме того, что сообщил осведомитель? Да, например, цвет прусов айболита, извитильно заявила Рита. А ты сиди, молчи и не лезь во взрослые разговоры одернула ее гадюка. "Тоже мне взрослая». Гадюка покраснела и потянулась к карману разгрузки. "А ну, брейк, нашли время выяснять отношения". Вторая девушка благоразумно молчала, а вот ее подруга сложила руки на груди и явно затаила на гадюку обиду. Неужели ревнует? "Ладно, бабоньки, оставим ваши разборки на потом. Сейчас мне куда важнее, чтобы вы вели себя тихо. Впереди у нас довольно большой путь. Это не день и не два". Всякое может случиться в дороге. И пусть вам это не нравится, но как только мы покончим с этими делами и достигнем ближайшего форта, то каждый будет волен поступить, как хочет. Держать никого не стану. Ну, так что, мир, дружба, жвачка. Мир. Не хотят, назвалась Рита. "Я за мир", недовольным голосом произнесла наемница. "Вот и ладушки". Я прибавил скорость, и броневик помчался вдоль дороги. Пару раз сидевшая на месте стрелка гадюка замечала следовавших в отдалении синих, но те благоразумно нас не атаковали, похоже, сочли слишком опасными для добычи. Дизель урчал, испугающей быстротой пожирал запасы топлива. Мой план был до удивления прост. Едва впереди показались сошедшие с рельс вагоны, как я сбавил скорости и сделал дугу, попутно проломив сухой кустарник. Всем внимание, нам нужно разжиться топливом. Высматривайте цистерны. Нет, здесь только уголь и зерно, раздрадованно произнесла Анжела. Ты никак в маркировках вагонов разбираешься, усмехнулся я. Я вообще-то до того, как в мешок попасть, на инженера училась, сдернула она подбородок. И теперь ты просто тёлка без образования, едва слышно по словам пропела гадюка. Я бросил на неё сердитый взгляд. Ну, раз ты такая глазастая, то давай на место гадюки, сказал я девушке. Наёмница засопела. Но мое решение оспаривать не решилось, и освободило кресло. Анжела победно оскалилась и заняла место стрелка. Я медленно вел грузовик вдоль дороги, а девушки выполняли роль наблюдателей. Давай вперед. Тут вряд ли есть что-то серьезное. Слишком близко к нормальной дороге. Уже все наверняка. Я проехал еще с полкилометра. Стой. Я нажал педаль, и тяжелый броневик клюнул носом. Вон там, указала девушка на противоположный путь. Я присмотрелся и увидел сцепку из десятка цистерн. Пришлось развернуть машину и с разгоном преодолеть насыпь. Гравий брызнул в стороны, дизель сердито заурчал, преодолевая подъем. Машина остановилась между двух веток. Годю, Карита, проверьте цистерну. Анжела, ты пока будь в машине. При необходимости поможешь с заправкой, будешь таскать канистры, а я вас прикрою. Я включил ночник, и пока мои напарницы разбирались с цистерной, Быстро забрался на крышу одного из вагонов и занял там позицию. Железо под ногами было скользким, и я едва не рухнул вниз. Пришлось потратить несколько секунд на то, чтобы просканировать окрестности. Твари поблизости не было, но это лишь пока. Рано или поздно они услышат шум двигателя, и тогда нам не поздоровится. Хуже всего, что эти места расположены вдоль границы с пустошами. Мой расчет строился на то, что сюда люди не суются без особой нужды. В прошлый раз мне сильно повезло. Я не столкнулся с обитателями этих мест. Но сейчас я завел свою группу в это поганое место. Нутром я буквально ощутил, словно где-то поблизости от нас кто засел и сейчас изучает нас плотоядным любопытным взглядом. Наверное, так себя чувствовали первооткрыватели, когда пробирались по джунглям под пристальным вниманием племени каннибалов. Не знаю, чей гастрономический интерес мы вызвали. Но сколько я не всматривался в окрестности, опасности не видел. Смена ночника на тепловизор не слишком помогла, но мне все же удалось рассмотреть неясный тепловой контур противоположной стороны насыпи. Две сотни метров от моей позиции, как раз напротив длинного ангара. Там на высоте трех десятков метров на одной из металлических конструкций, похожей на футбольные ворота, висело нечто странное. Мои руки помимо воли потянулись к винтовке. Цифровой зум позволил увидеть немного больше. Вытянутый веретенообразный предмет раскачивался как груша от каждого порыва ветра. «Гадюка!» — шепотом позвал я девушку. "Чего? Давай быстрее. Мы уже заканчиваем", шепнула мне девушка. Я вернулся к прицелу и выматерился. Цель исчезла. Пока я водил стволом и пытался ее найти, произошло непредвиденное. Истошный женский крик откуда-то снизу заставил меня отбросить винтовку и скинуть ПП. Я бросился к краю вагона. И, рискуя сломать ноги, прыгнул вниз. Гадюка прижалась спиной к броневику и стреляла куда-то в небо. "Уходим, уходим", прокричала она. Где-то в стороне за цистерной истошно взвизгнула Рита. Прежде чем я успел выстрелить, странная тень зависла над оцепеневшей девушкой и обхватила ее словно коконом. Визг девушки усилился, и почти сразу к нему присоединился истошный вопль твари. пистолет пулемет в моих руках затрясло. Магазин опустел за несколько секунд. Бесполезно, нужно попасть в голову, крикнула мне наемница. Она не потеряла самообладание и била по цели короткими очередями. Я же зарядил магазин красными пулями, и пока тварь неуклюже дергалась на земле и пыталась унести лежащую на земле девушку, выпустил короткую очередь в ее лысую башку. Исполинская летучая мышь успела немного сместиться, но я успел среагировать. Тварь рухнула вниз и распласталась словно одеяло, скрыв от наших глаз лежащую на земле девушку. Гадюка опасливо приблизилась и произвела контроль. Не без труда мы стащили мертвую тушу твари в сторону. Поздно, Рита была мертва. Ее тело буквально разлагалось у нас на глазах. Куски плоти сползали в стороны вместе с одеждой. кое где уже торчали кости. Кислота, сказала Гадюка и спешно достала небольшой фотоаппарат и сделала несколько снимков мертвой твари. Уходим, скомандовал я, стараясь не смотреть на то, что недавно была молодой красивой девушкой, и побежал к броневику. Анжела была внутри и истошно визжала. Похоже, гибель подруги напрочь выбила ее из колеи. Так бы и продолжалось, если бы гадюка не влепила ей хлёсткую пощечину. Гадюка обняла девушку и попыталась унять зарождающуюся истерику. Я закрыл двери и только тогда понял, что забыл винтовку. Ждите тут, бросил я девушкам и огромными прыжками помчался к вагону. Когда я поднялся на крышу вагона и наконец схватил оружие, а затем спустился вниз, То услышался со стороны насыпи еще одну тварь. Похоже, эти уроды живут стаями. Дерьмо. Винтовка тихо хлопнула, и тварь, летевшую прямо на меня, буквально развернула. Ее планирующий полет прервался, и она с грохотом впечаталась в ближайший вагон. Запахло топливом. Не дожидаясь, пока противника очухается, я побежал к броневику. Гадюка уже распахнула заднюю дверь и стреляла во что-то за моей спиной. Я влетел внутрь, и практически сразу броневик содрогнулся от удара. Стоявшая у двери гадюка рухнула на меня, больно приложив автоматным прикладом. Двигатель зарычал, и броневик рванул вперед. Молодец, Анжела не подвела. Все же девушка нашла в себе силы справиться со стрессом, и сейчас мы хоть и медленно, но верно удалялись от места боя. Я с трудом поднялся и сменил винтовки магазин. Не меньше десятка тварей на фоне свинцового неба хлопали перепончатыми крыльями. И спешили в нашу сторону. Нет, Штуцер, не вздумай, не вздумай, прокричала Гадюка. Но я уже давил на спуск. Цистерна с топливом вспыхнула огненным цветком и запустила цепную реакцию. Вагоны один за другим вспыхивали и взлетали на воздух. А когда Гадюка захлопнула дверь, броневик подкинула и уши заложила. Едва колокольный звон в ушах исчез, я услышал недовольные крики наемницы. Штуцер, ты совсем охренел? Ты подумал про меня и Анжелу? Ни одна винтовка не стоит твоей собственной жизни. Никогда не смей так делать. Ты слышишь? Никогда. Я отмахнулся от нее и двинул к месту стрелка. Нам повезло, часть твари погибла в устроенном мной пожаре. Но оставшиеся наверняка будут нас преследовать. Поэтому до рассвета нужно уйти отсюда как можно дальше. Никогда прежде в мешке не было летающих тварей, а здесь целая популяция. Пора задуматься над этим. Не знаю, мешок ли их создал или же это порождение пустоши, но твари меня игнорировали, и если бы я не начал атаку, то они бы не стали на меня нападать. Гибели риты произошла из-за меня. Скажи я им раньше о непонятной тепловой сигнатуре, глядишь, и убрались бы по добру по здорову. Я вздохнул и постарался унять накрывшие меня эмоции. Когда я взялся за джойстик и попытался рассмотреть, не преследуют ли нас твари, то услышал голос гадюки. Они отстали. Благо эти гады еще толком летать не умеют. Больше похожи на планирование на воздушном потоке, отозвался я. Как белки летяги? кивнула девушка. Ага, летяги, которые вместо орехов жрут людей, растворяя их с помощью кислоты. Ты ведь видела? У мертвой твари пасть на брюхе. Гадюка кивнула и устало прикрыла глаза. А я вернулся к своим мыслям, стараясь подвести неутешительный итог. Выходит так, что эти летающие уродцы ориентируются исключительно на слух. Я успел рассмотреть их крохотные слепые глаза. Эхолокация или что-то подобное вот их оружие. То, как они бесшумно набрасываются на жертву, делает их очень опасными противниками. То, что нам удалось выжить в этой схватке, иначе как чудом не назовешь. Гадюка сменила за рулем Анжелу, и броневик продолжил двигаться вдоль границы пустоши. Предусмотрительная наемница вернула машину на прежний курс. Стараясь вести транспорт так, чтобы он не проезжал близко к зданием ремонтного депо, показавшегося по правую сторону. Оно и правильно. Теперь непонятно, почему нас не преследовали обычные твари. На этой территории действуют совсем другие законы.